Глава девятая. Юла и сама удивилась, как быстро Пико выучил буквы. Казалось, теперь, когда у него появилось действительно важное занятие, он забыл про сон и еду. Тем более, что метель лютовала, не давала покинуть дом. «А из каких букв состоит твое имя, Мотылек?» – спрашивал он. Юла показывала ему нужные дощечки, и он сначала старательно выбирал нужные буквы, а потом и складывал их в правильном порядке. А Юла смотрела на него, как он трудится, как иногда сжимает губы. Один раз даже, когда Пико думал, что она не видит, он смахнулся со злостью со стола все эти дощечки и уронил голову на руки. Его любимая поза. Так просидел, наверное, с четверть часа, а потом тяжело вздохнул и снова принялся складывать буквы в слова. И то ли благодаря своему упорству, то ли потому, что у него действительно был талант к учебе, Но Пико очень быстро выучился составлять буквы в слова. И когда он думал, что Юла не видит, по несколько раз на дню складывал ее имя. А чуть поодаль – свое. И тогда они перешли к следующему этапу. Юла теперь складывала буквы в слова, а Пико пытался прочесть, что у нее получилось. Выходило не всегда правильно и хорошо, но он старался. Сжимал губы и пробовал заново, раз за разом, словно от того, выучится ли он чтению, зависела его жизнь. Но и Юла была хорошей учительницей. Она объясняла спокойно и больше даже не учила, а старалась помочь, потому что чувствовала сердцем, там за грубой оболочкой несчастного уродливого горбуна скрывается чуткая душа. Так и получилось, что вскоре Пико уже спокойно называл слова, составленные Юлой из дощечек. Пора было переходить к настоящей книге. Но метель кончилась, а книга рецептов, по правде говоря, не очень подходила для обучения чтению. Поэтому, как только Пико смог выбраться к охотникам, он принес Юле книгу. Маленький, немного порванный томик детских сказок, а еще нитки и ткань. Юла обрадовалась, она снова запорхала бабочкой, вышивая наволочку на подушку. И хотя в жилище Пико было темно, ей казалось, что яркие светлые вышивки добавляют света и разгоняют тьму. Эх, если бы еще где-то найти духи или хотя бы немного пахучих трав, Дома матушка все белье и одежду перекладывала связанными пучками лаванды, которая в изобилии росла у них в саду. И это дело она не доверяла ни одной служанке, пока была жива. Юла потрясла головой, отгоняя непрошеные грустные воспоминания. Прошла уже, наверное, половина зимы. Она пыталась считать, но не имея календаря и часов, быстро сбилась со счета. И все-таки скоро весна. Ее дом, брат, балы, вечера, король, все это отодвинулось. Вдруг в такую даль, что ей самой начал оказаться, а не приснилось ли ей все ее прошлое. Вдруг она всю жизнь жила в этом маленьком домике посреди глухого леса. И кроме Пико у нее никого не было. Книгу сказок они начали читать вместе. Юла заканчивала на самом интересном моменте и просила Пико продолжить. Он начинал читать, медленно, сбиваясь, путая буквы, а иногда и целые слова. И все же он читал. Сначала плохо, с трудом понимая написанное, а потом все лучше и лучше. И теперь ему самому уже было интересно читать не ради того, чтобы просто научиться, а потому, что ему хотелось новых знаний. Юла смотрела, как днем он просиживал теперь у единственного окна, читая книгу. Пока только вслух, шепотом, когда думал, что она не слышит. Останавливался, замирал на несколько минут, словно осмысливая прочитанное, а потом продолжал чтение и все чаще замирал, глядя куда-то вдаль. Такой взгляд, будто он мечтает о чем-то. И этот взгляд облагораживал его лицо, словно его чистая душа проступала сквозь грубые внешние черты. А еще они говорили о прочитанных сказках. Только теперь начинал разговор сам Пеку. Ему словно не терпелось поделиться мыслями о прочитанном. Если он чего-то не понимал, спрашивал у Юлы. И верил сказкам доверчивый, словно ребенок, открывая для себя мир благородных рыцарей и прекрасных дев. Тот, в который так давно мечтал попасть. А Юла потихоньку училась готовить. И хоть продуктов у Пико было не так много, все же у нее понемногу начал получаться и овощной суп, и запеченное мясо. С мясом было проще. Как-то от охотников пеко притащил домой целую тушу. На улице стоял мороз, диких зверей в лесу не водилось. По крайней мере, в этой части леса Юла их никогда не видела. Поэтому мясо порубили и, убрав деревянную катку, оставили на морозе. Так что теперь у них было и мясо, и немного овощей, и даже творог. Юла как-то сделала сама, случайно, из кисшего молока. Поставила его подогреть на печь, да так и забыла. А когда сняла, получился уже творог. И это было так правильно, сидеть здесь с пеко, в этой избушке, далеко от всех людей, и просто жить. То, чего ей так не хватало дома, когда она задыхалась на балах, чувствуя себя не в своей тарелке. Юлла училась жить с этим новым чувством свободы. Пико. Книга лежала на столе прямо перед ним. А он, задумавшись, сидел и рассматривал это чудо. Странную вязь букв, бывших доселе непонятными, а теперь превратившимися в слова, что скрывают в себе тайный смысл дивных историй. Пико полюбил эти дни, которые мог вот так сидеть и читать прямо с утра, закончив со своей нехитрой работой. Раньше у него не было пищи для ума, и ум его, ненужный, заржавелый, словно старый гвоздь, не находил себе работы. А он сам в свободное время просто дремал, обратившись к окну или огню в печи. Но то время прошло, и теперь Пеко жадно постигал книжную премудрость, поражаясь и странным речам героев, и их поступкам. В этих сказках не было зла и жестокости. Добро всегда побеждало. Чудовища становились красавцами. Нищие богатыми, незнатные и необразованные королями. А в наследство им всем доставались красавицы. Пикон не верил этой сладкой лжи. И все же волей неволе сказки породили у него надежду, смутную, на что он и сам не мог сказать, но все же надежду на перемены, на то, что жизнь его еще не закончена, а уродство не так и страшно. Он не знал, просто стал немного счастливее, пожалуй. Это чтение при неровном свете занимавшегося дня возле окна стало для него очень важным. Но еще важнее была мотылек. Яркая, светлая, красивая. Она озаряла его берлогу своим внутренним светом, меняя все вокруг. Она возилась с ним, учила читать, восхищалась его неумелыми фигурками, вырезанными из дерева, терпела его ошибки и больше не боялась его. И ему иногда казалось... Впрочем, он старался не думать об этом. Пока Юла спала, а в печи мирно трещали поленья, он мог помечтать. И за это он тоже с некоторых пор полюбил утренние часы. Пико закрыл книгу, прочитав очередную сказку и отложил в сторону. Ему хотелось думать, размышлять. И это тоже было для него новым чувством. Он посидел немного, глядя, как разгорается заря за окном. Судя по всему, день будет ярким и солнечным. Еще один день, нанизанный на нитку жизни, как бусина. И с некоторых пор он стал ярче чувствовать эти дни. Вернулись запахи и вкус еды. окраски вокруг словно стали ярче. И даже спина беспокоила не так сильно, как прежде. Потом он встал и прошелся по комнате. Просто так, без дела. И везде его взгляд натыкался на присутствие Юлы в его жизни. Яркие вышивки на стенах. Красивые, достойные, богатые правы. А не тех жалких щепок, что он мог ей предложить. Забытые штрихи. Маленькие башмачки у печи, начатая вышивка, метелка в углу возле печи, книга на полке. Книга. Его взгляд вдруг привлекли листы бумаги. Он вспомнил, что ему бросили их вместе с Юлой. Как давно это казалось было? Давно и неправдоподобно. Жизнь до появления мотылька в его логове казалась ему сном, чудовищным, вязким, как болото. Сном, от которого он с трудом проснулся и теперь больше всего боялся заснуть снова. Пико подошел и взял эти бумаги. Теперь он умеет читать. И хоть буквы были украшены непривычными ему вензелями, а почерк писавшего отличался от ровных строчек в книге, он все-таки прочел главное. «Юла – его жена». «Жена», – повторил несколько раз, не в силах осознать. И эти бумаги тому подтверждение. Он стоял растерянный, не понимающий, что с ним происходит и что чувствует. В душе его взметнулось разом столько всего нового, чему он не мог дать название. Пико шагнул, чтобы вернуть бумаги на полку, и застыл. Перед ним лежало зеркальце, то самое, что он подарил Юлле. Он взял его в руки. Он никогда не смотрел на себя, разве что в пруду в редкий летний день. Да и то, вода там была до того темная, что и не разглядеть толком ничего было. Ему достаточно и того, что его называли уродом и чудовищем а за глаза проклятым горбуном и крестились, будто отгоняя беду. И вот сейчас Пико поднял зеркало, маленькое, в самый раз для девичьей ладушки, и посмотрел на себя. И от этого взгляда стало больно так, словно разом вышибло весь воздух из легких, а из горла вырвался какой-то нечеловеческий рык. И вот за это чудовище выдали замуж его прекрасного мотылька. Злость, ярость и боль почти осязаемые смешались в его душе. Он ненавидел себя и тех, кто сломал жизнь Юлия. И боялся. Боялся зеркала. Ведь из него на свет Божий смотрело чудовище. Да такое, что раз взглянув, не сможешь забыть. Пико! Встревоженный голосок вырывал в его из раздумий. Пико развернулся к юли Она уже проснулась. Может, он разбудил ее? И стояла, смешно щурясь от солнца, и вовсе не боялась его. Все хорошо, мотылек ответил он тихо. Развернулся, и тут обнаружил, что все еще держит в руках бумаги. Поднял голову на Юлу, поймал ее взгляд встревоженный И было в нем что-то еще, что-то такое, чего он не мог понять. Она смотрела на бумаги в его руках. А Пико вдруг зачем-то добавил. «Тут написано, что ты моя жена, и для верности помахал ими в воздухе». Он думал, что Юла вздрогнет, испугается, убежит, но она стояла и смотрела на него, не мигая, и он не мог понять, что она чувствует сейчас. Яркий солнечный свет падал на ее лицо, на волосы, превращая их в живое золото. И он поспешил добавить, пока она не убежала, пока не отвернулась, потому что не мог понять, почему она еще до сих пор стоит перед ним. «Не бойся, я всегда буду тебе другом, Юла, если ты этого хочешь». И замолчал. Только другом. Но вдруг она отвергнет его дружбу. Он ведь урод. Да такой, что сейчас он согласен был с теми, кто кричал проклятие ему вслед. А ведь ему больше ничего и не надо было. Лишь бы Матолюк не прогоняла ее от себя. Лишь бы не исчезла. Она нужна ему как воздух, как жизнь. Да она и была его воздухом, его жизнью. Я... Юла помолчала немного, а потом добавила, почему-то запнувшись. «Хочу! Я тоже всегда буду твоим другом!» И замолчала, потом отвернулась. Но Пико показала всего лишь на миг, что она скрыла что-то от него. Какая-то мысль мелькнула и погасла, забывшись. Она хочет быть его другом. И теперь казалось, что его убогое жилище озарилось неземным светом. Он был почти счастлив сейчас. «Юла! Я буду твоим другом!» Звучало в ушах и наполняло сердце радостью, вопреки всему. А еще совсем немного печалью. Ей казалось, что он чего-то не договорил ей. Самую малость. Потому что, когда она увидела Пеку с этими бумагами в руках, ей на секунду показалось, что она поняла что-то важное. И тут же это чувство исчезло, растаяло, как дым. А слова остались. Они витали в воздухе, связав их двоих между собой крепче самых крепких веревок и даже сам воздух стал другим и дышалось легче. Когда кончилась метель, Пику уже сносно читал, и Юла просила его читать ей вслух. Это лучше тренировало память и речь. И он читал по слогам, иногда спотыкаясь, потом прижимал книгу к самому лицу, словно пытаясь рассмотреть незнакомое слово. Проводил по нему пальцем, тихо произносил и, наконец, повторял громче вслух, а потом спрашивал значении непонятного слова. И Юла объясняла и рада была помогать ему. Когда непогода завершилась, а Пико снова ушел проверять свои ловушки, ей больше не было скучно. Она вышивала и думала о прочитанных сказках и столько всяких мыслей бродило в голове. Иногда Юла даже принималась напевать, тихо вышивая стежок за щишком. Она не пела уже очень давно, хотя когда-то очень любила. Но ей самой казалось, что это было так давно, словно в другой жизни. Будто не несколько месяцев прошло, а целая жизнь уже пролетела. Ей одновременно нравилось такое безвремение и пугало порой. А вдруг эта вечная зима никогда не закончится? Вот сколько дней осталось до Рождества? А может быть, оно уже прошло? Пеко! спросила она как-то раз, когда он снова собрался навестить охотников. «Ты не знаешь, когда Рождество?» «Нет», – он покачал головой. «А зачем?» «Как это?» – Юла изумилась. Неужели ты никогда не праздновала Рождество? Нет. Праздники не для меня. Пикот вернулся. Наверное, он надеялся, что Юла не заметит тоску в его глазах, что появлялась всегда, как только он вспоминал о своем родстве. Но она знала, о чем думает он. Чувствовала всем своим существом. Но ведь всегда что-то бывает в первый раз. Она улыбнулась. Спроси, пожалуйста, у охотников, не прошло ли еще Рождество. Если нет, давай отпразднуем его. А как? Пику с интересом посмотрел на нее, словно ребенок. Да он и был ребенком иной раз в проявлении чувств. Чистая душа его стремилась к свету, отвергая грязь и желая познать все доброе и незнакомое. Он словно не жил все эти годы, а теперь наверсывал упущенное. Юла не знала этого точно, она лишь чувствовала, но иногда знания не нужны, когда есть верное сердце. Я покажу тебе, Она сама в сущности еще такой ребенок. Юла вспомнила, как родители на Рождество всегда ставили елку. Самую большую, красивую, пушистую. Как потом позволяли Юле помогать ее наряжать. О, это было целое таинство. Особое, но от этого не менее чудесное. А потом, то первое Рождество, когда не стало родителей. Она уже не надеялась на праздник и не верила в него. Но Джари поставил ей елку. Милый Джари. Он снова вернул ей праздник и краски жизни. Снова заставил поверить в чудо. Интересно, что с ним теперь? Где он? Она передала бы всего одну записку через Пико. Но куда? Разве поедут простые охотники в тюрьму? Позволят им это. А если он не в тюрьме? Как же это тяжело. Наверное, на лице ее снова отобразили все чувства, боли, сомнения, на мгновение затмив веру в чудеса и светлый праздник потому что Пеко робко и невесомо, дотронулся до ее руки. «Юла, ты снова грустишь!» И на этот раз не спрашивал, а утверждал. Он тоже научился чувствовать ее. «Ты снова думаешь о брате?» «Да», кивнула она. Она почти забыла, почти не помнила. Вспоминать было больно. И все же, когда воспоминания прорывались, она не могла совладать с этой болью. А хуже всего было то, что она вообще ничего не могла сделать. Если только грустить, но ведь вряд ли от этого брату станет легче, где бы он ни был. Он не обрадуется, если она будет печалиться. Он не хотел бы этого. И она глубоко вздохнула и весело защебетала о чем-то, едва сдерживая слезы. О игрушках на елке, которую раньше ставили родители. О подарках на Рождество. И кажется, ей самой становилось легче, чем больше она говорила, словно разжималась пружина внутри. А потом она постепенно перешла к Джаре. Какой он хороший ее брат, как сильно он ее любит. Разговоры о нем помогали верить в чудо, в то, что он вернется, и все будет хорошо. На следующее утро Пико ушел к охотникам, чтобы вечером вернуться со словами. Охотники сказали, что Рождество будет ровно через неделю. Неделя, всего лишь неделя, и наступит переломный момент. Ведь все знали, что после Рождества зима всегда идет на убыль. Юла тут же сделала на стене угольком черточку, какой сегодня день и месяц. Так было легче справляться с болью. Значит, уже скоро начнет таять снег. Потом из земли появятся первые ростки, а на деревьях набухать почки. Вся та жизнь, которую она так любила наблюдать в саду и так редко видела, занятая суетой городской жизни. И все-таки недели это очень мало, чтобы подготовиться к такому большому празднику. А Юла так хотела праздника. И так мечтала устроить его для Пико. У нее было много праздников в ее жизни. Так много, что не сосчитать. И это осталось в памяти яркими и светлыми моментами. А у Пико и вовсе никогда не было ничего радостного в этой жизни. А значит, этот праздник она устроит для него. И с этой твердой уверенностью она начала готовиться к Рождеству. За эти дни она сама постаралась вымыть и прибрать их дом. Почему-то теперь эту лачугу она считала домом. Больше, чем тот, в котором жила до этого. Может, потому, что здесь она была настоящей хозяйкой, а там, в богатом и большом доме, все за нее делали слуги. Юла мало смыслила в домашних делах, но все же попыталась навести хоть немного порядок и добавить уюта. Ей так нравилось, когда миски стояли в ряд, а нигде где попало. А ее вышивки должны висеть возле окна. Так на них больше падал свет, и казалось, что дом становился ярче. А еще она попросила пеку, и он принес ей сначала еловый лап, которые она украсила цветными нитками и поставила в кувшин для молока. А потом и большую елку. Юла не знала, где он добыл ее, но елка была прекрасна. Большая, мягкая, пушистая, она едва влезла в их дом. Поставленная посреди кухни, она сразу изменила все вокруг до неузнаваемости. Даже пахнуть стало по-другому. Елку обязательно надо было украсить. И Пико по ее просьбе делал игрушки. Маленькие, неказистые и все же очень красивые. Мотыльки, собачки, кошки, деревья, цветы выходили из-под его руки легко, словно играющие. Только людей он никогда не вырезал. И Юла понимала, почему. А она сама за оставшуюся неделю постаралась вышить несколько маленьких миниатюр, таких, похожих на медальоны, чтобы можно было смело повесить на елку. А еще попросила Пико выменить у охотников самое необходимое – краски, кисточку, пару листов бумаги и немного продуктов. Она хотела раскрасить игрушки Пеко, чтобы они заиграли новыми красками. А еще Юла мечтала сделать Пеку подарок и испечь пирог. Конечно, она никогда не готовила пироги, но почему бы и нет? Благодаря книге рецептов она немного научилась готовить, пусть и сносно, не чита, конечно, их кухарки, но достаточно, чтобы с голода не умереть. И вот теперь она решилась на пирог. Но об этом она пока будет молчать. Это будет сюрпризом подарком на Рождество, ведь ей совсем нечего подарить Пико. Но может быть хотя бы пирог его обрадует. Накануне Рождества они украшали елку. Юла встала на большой деревянный табурет и развешивала на огромных еловых лапах игрушки. Елка пахла детством. Юла закрывала глаза и на мгновение переносилась туда в прошлое, где все были живы и все еще было хорошо. Игрушки, вырезанные Пико, она раскрасила красками. И хоть Юла не очень любила рисовать, но получила приличное девушке ее сословие образование. И рисованию ее обучал специально нанятый учитель. Так что раскрасить игрушки было делом пары часов. Глядя на нее, Епико присоединился к этому занятию. Но рисовать у него не выходило. Он сердился, сжимал губы и хмурился, пытаясь удержать своими большими грубыми пальцами маленькую кисточку. Юле было жалко его и в то же время смешно. Но смеялась она ни над ним, ни над его беспомощностью. Если бы ее спросили, почему она так весела, она не смогла бы объяснить это словами. Просто ей нравилось так сидеть под лучами закатного солнца на этой маленькой кухоньке, которая вдруг стала такой уютной рядом с Пико, и заниматься тем, что она никогда раньше не делала, но что успокаивало и дарило ощущение праздника. «Смотри, у меня получилось!» – воскликнул вдруг Пико, радостно протягивая ей на ладони маленького деревянного мотылька, неумело раскрашенного, но все же такого красивого. Он словно забылся, протягивая ей, как величайшую драгоценность, простую деревянную поделку, раскрашенную прилично мальчику под мастерью. Но Юла действительно была рада, заразилась его восторгом. Она смотрела на лицо Пико, которое буквально светилось радостью, а закатное солнце своими последними лучами освещало его черты и совсем забывала про его уродство. «Разве он уродлив?» «Да полно!» «Что, я пугаю тебя?» спросил он, вдруг. «Почему ты так смотришь на меня?» «Нет, вовсе нет!» Юла покачала головой. «Разве ты меня не боишься?» «Странный вопрос. И все же он ждал. Для него, наверное, это было важно. Важно вот так сидеть и говорить, зная, что тебя поймут. Доверять». «Нет, не сколечки. лукаво улыбнулась Юла. «Но скоро совсем стемнеет, а у нас нет столько свечей, чтобы работать всю ночь. Нам ведь еще нужно повесить все эти игрушки на елку». И снова закипела работа. Развешивала игрушки и вышивку на елку, Юла уже при свечах. А еще разноцветные нити и огарки свечей. Дома в сочельник работа кипела и на кухне. Слуги готовили праздничный пир на следующий день. Но Юла не знала, сколько сейчас времени. Да и ночью в темноте пирог у нее вряд ли бы получился. Поэтому после того, как они с Пико украсили елку, решили пораньше лечь спать, чтобы с самого утра встретить Рождество, как полагается. Точнее, она решила, а Пико просто совсем соглашался. Ему все это было в новинку. И все же Юли не спалось. Она вспоминала сочельник дома, и как праздновали Рождество в детстве, и как родители подарили ей большую-пребольшую куклу, о которой она давно мечтала, а Джарри игрушечную лошадку. Это, казалось, было очень давно. И все же было, и она делилась своим детством, ни на минуту не забывая о том, кто ее слушатель. Наоборот, Юле хотелось хоть частичку этой радости передать Пико, поделиться с ним этим чудом ожидания Рождества. Она рассказывала ему, что такое сочельник, делилась яркими картинками праздника, когда весь город убран гирляндами из австралиста, повсюду стоят большие маленькие елочки, а в лавках, где продают игрушки, не протолкнуться. Весь город дышит ощущением праздника, и даже, кажется, фонари светят по-другому. Она говорила и говорила, пока глаза не начали слепаться от усталости. А во сне ей виделось то, о чем она рассказывала. Юла надеялась, что пеку хоть немного, но станет радостно. А утром она встала и едва рассвело, пока Пеку еще спал. Ей так хотелось сделать ему подарок. Юла уже сносно, но умела разжигать печь. Тихо, стараясь не греметь, Она сложила дрова и подожгла. Ей понадобится горячая печь, чтобы приготовить пирог. Она открыла книгу рецептов на нужной странице и принялась готовить. Вроде бы ничего серьезного, но она даже взмокла от усилий, надеясь только, что получится съедобно. Когда Пико проснулся, по кухне плыл умопомрачительный аромат. Кажется, пирог все-таки удался. «Что за запах?» – принюхался, проснувшись Пико. И это выглядело так комично что Юла, не выдержав, рассмеялась, а потом все-таки тихо произнесла «Это пирог готовится!» Потом застеснялась немного и совсем тихо уже добавила «С Рождеством!»